«Нет, я не поеду в другой раз. Это меня слишком волнует», — сказала княгиня Бетси. «Не правда ли, Анна?» «Волнует, но нельзя оторваться», — сказала другая дама. «Если б я была римленка, я бы не пропустила ни одного цирка». Анна ничего не говорила и, не выпуская бинокля, смотрела в одно место. В это время через беседку проходил высокий генерал, прервав речь...